«А на чьи денежки?» — поднялся он до майора. «На народные? Так или не так? Так почему же мы должны теперь ему поблажку давать?» «Оно... Ну вот что!» — поднялся Егоша. «Пора ехать». Закончив сборы, перекинув через руку брезентовый дождевик, осенив грудь размашистым крестом, Егоша, в сопровождении сморкавшейся в передник жены, братьев и мамонта Петровича Головни, вышел из дому к воротам ограды. И каково же было его возмущение, когда по ту сторону открытых Настеж ворот предстала перед ним исхудалая рыжая лошаденка в довольно потрепанной сбруе. Насмешка, или как, в груди Егорши забурлила, он шумно перевел дух.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 Вот он, пускай, полюбуется, до чего довели коней. Срамота. А чего ты дивишься, кого срамишь, будто ты есть уполномоченный? Вспомни, когда выбирали Лалетина Павла, разве мы не говорили мужикам, чтобы не голосовать? А вы которых больше оказалось, вы что? Не наше дело. Что ты мне суешь, Лолетина? Разозлился Егор Андреянович. Его же представители выдвигали. Можно отпихнуться, Егорша, можно... Не голосовать и баста, не подать ни одного голоса. Тебе, пожалуй, не поддадут, — угрюмо заметил Егор Андреянович. Не стращай, Егорша, не такие страхи, — Головня видывал, — а все жив, взгляд надо кидать шире. Суют Негожева, погодите, мы его, мол, знаем вот с какой стороны. И под зад ему, под зад, — Головня пнул ногою, словно дал под зад председателю, развалившему колхоз.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 «У трактористов в бригаде, не возьмешь». «А Юпитер-то? Юпитер где?» «Под самим Павлухой Лалетиным. Есть в наличности Венера, ее и запряг. А если бы тебе подать Чалова Астероида или там Саврасова Плутона, ты бы до Паскотины не доехал определенно. Ты вот прикипел в тайге на пасеки, мастеришь у себя под навесом ульи, а нет того, чтобы прийти на конюшню да кинуть взгляд». «Как и что?» Егорша покачал головой. «Стыдобушка-то какая, Господи!» Отвозил я Степана на колхозных рысаках, В момент домчались до Минусинска, А встречать приеду на ком. Внизу под яром бьются волны, Теплоход недавно отчалил от берега. Черная толстущая коса угольного дыма стелится над протокой резко, выделяясь, на зелени обширного острова. Степан стоит на берегу пристани и смотрит вслед уходящему теплоходу. Была Агния, была Юность, трактор СТЗ, потом армия, Ленинградское военное училище, Финский фронт, линии Маннергейма, первое знакомство с дотами и дзотами, как бы перенесенными из учебных классов в натуру,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 Хатка учительницы Агриппины Павловны и фронтовая любовь к девчине, фельдшерицы Нили Шумейка, тревожные с опасностями, со смертью рядом. Где теперь шумейка? Степан хмурит метелки черных бровей, задумчиво смотрит на лона мутных вод, прислушивается к воркующим всплескам.